Рек, и скиптром его по хребту и плечам он ударил. Сжался терсит, из чей его брызнули крупные слезы. Вдруг по хребту полоса под тяжестью скиптра золотого вздулась багровая. Сел он от страха дрожа, и от боли вид безобразный наморщив, слезы отер на ланитах. Все, как ни были смутны.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 И в далеких данайские мужи слышали речи его и постигнули разум совета. Он благомыслие полный ветиствовал так перед Сонмом: царь Агамемнан, тебе с готовят ахейцы вечный позор перед племенем ясноглаголевых смертных. Слово исполнить тебе не радеют которые дали ратью сюда за тобой летя из цветущей лады. Слово лишь трою, разрушив великую, вспять возвратиться. Ныне шахейцы, как слабые дети, Как жены вдовицы плачутся друг перед другом и жаждут лишь в дом возвратиться.